Глава 23. Виктор. Дома Горбовский попытался поспать хотя бы несколько часов, но у него толком ничего не вышло. Сон оказался беспокойным, прерывистым и от чего-то утомлял гораздо сильнее откровенного бодрствования. В конце концов, отчаявшись справиться с собственным взбудораженным событиями подсознанием, Виктор встал, принял душ и, сделав себе кофе прямо в чашке, позвонил в больницу. Состояние Иры было прежним и оценивалось как удовлетворительное и стабильное. От наркоза жена отошла успешно, и Горбовскому от этих новостей стало немного легче. Он глотнул кофе и закашлялся, скривившись. За годы счастливого брака с женой, которая вкусно готовила абсолютно все, отвык от такого кофе, заваренного словно чайный пакетик в кружке. Жуткая гадость. А может, он слишком мало порошка насыпал? и надо было больше. Или наоборот, меньше. Виктор выплеснул напиток в раковину, помыл чашку и полез в шкаф. Но нигде растворимого кофе не нашел. Пришлось сделать себе чай, который получился гораздо лучше, чем кофе. Пакетик все же сложно испортить. И Горбовский выпил сразу половину, решил позвонить детям, чтобы сообщить новость о маме. Ни Марина, ни Максим трубку не брали. И Виктор уже забеспокоился, когда ему позвонила теща. «Не трогай их», — сказала она каким-то словно замороженным голосом. «Не хотят они с тобой разговаривать». Горбовский растерялся. Он ни разу в жизни не оказывался в подобной ситуации, чтобы его собственные дети отказывались разговаривать. Обычно все было наоборот. Марина и Максим стремились общаться с отцом как можно больше, висели на нем в любое свободное время. Сейчас уже меньше, все-таки 13 лет, но раньше... «Я хотел про Иру. Звонил в больницу». Пробормотал Виктор обескураженно, но Наталья Никитишна его опередила. «Мы тоже звонили, все знаем. И дальше будем сами звонить. Можешь не беспокоиться». Говорила чуще без раздражения, но Горбовский чувствовал. злиться. Наталья Никитишна. Начал он, но она не дослушала, положила трубку. В принципе, Виктор мог ее понять. Что ему сказать, чтобы объяснить свой поступок? Он и сам не знал. Даже хорошо, что теща прервала разговор. Не пришлось блеять невнятные оправдания, которые даже еще не сформулировались в его воспаленном от усталости мозгу. И тут телефон снова зазвонил, но на этот раз Виктора решил потревожить его собственный отец и, по совместительству, один из лучших кардиологов города. «Это правда?» Холодным голосом произнес в трубку Андреевич Славович, даже не поздоровавшись. То, что мне рассказали внуки про тебя, правда? Горбовский знал. Отец не поймет. Он всю жизнь был верен матери, а к мужчинам, которые гуляли, а Джон относился с легким презрением. Виктор отлично помнил историю, когда отец перестал общаться с одним из своих лучших друзей после того, как тот завел любовницу и имел неосторожность рассказать об этом Андрею Вячеславовичу. Для отца всегда была важна честность. Любой обман вызывал у него резкое неприятие, без полутонов. Правда. Сын. Голос Андрея Вячеславовича похолодел еще сильнее, хотя изначально казалось, что это уже невозможно. Ты меня разочаровал. Я чему тебя учил, пап? «Давай без демагогии. Я разве учил тебя лгать и обманывать? Я разве говорил, что можно изменять близким? Своей связью с другой женщиной ты опозорил не только Иру и причинил боль Максу и Ришке. Ты предал нас с матерью». Виктор сглотнул, не зная, что сказать. О таком взгляде на свою связь с Дашей он и не думал никогда. Надеялся, ведь что никто не узнает, а теперь узнали все. «И стыдно-то как, господи!» «Пап, короче говоря, запомни», — перебил его Андреевич Вячеславович. «Не я, ни мамы не будем с тобой общаться, пока Иру и детей не вернешь. А пока считай, что нет у тебя больше родителей». И бросил трубку.